Может, вам интересно, что собой представлял Томас? Ведь некоторые из вас уже решили, что он был злодеем, раз уж Флэг хотел передать ему корону, отняв ее у законного владельца. Это не совсем верно. Хотя некоторые на самом деле так думали. Конечно, Томас был не таким хорошим, как Питер. Рядом с Питером никто не показался бы достаточно хорошим. И Томас понял это уже, когда ему было четыре. Год спустя, после знаменитого «Бега в мешках», и в год не менее знаменитого происшествия на конюшне. Питер всегда говорил правду. Питер был высоким, красивым и походил на мать, которую так любили и король, и весь народ Делейна. Разве можно было сравнить с ним Томаса? Ответ прост. Нельзя. В отличие от Питера, Томас разительно напоминал отца. Это отчасти умиляло Роланда, но не доставляло ему радости. Он знал, что светлые кудри Томаса рано поседеют а потом и выпадут, оставив его лысым 40 лет. Знал, что Томас не будет высоким, и если ему передастся отцовская любовь к пиву и меду, то он уже к 30 станет носить перед собой брюхо. Томас уже начинал косолапить, и Роланд понимал, что скоро его младший сын будет таким же кривоногим, как он сам. Томас был не слишком хорош, но не был и плох. Он часто грустил, часто злился и туго соображал, Когда приходилось думать, ему, как и отцу, казалось, что в голове у него перекатываются шарики. Но он не был плохим. И еще он завидовал брату. Мало того, что тому предстояло стать королем, что отец его больше любил, и слуги больше любили Питера, и учителя, потому что он всегда готовил уроки. Мало того, что все любили Питера больше, чем его. Было кое-что еще. Когда кто-нибудь, и особенно король, смотрел на Томаса, ему казалось, что они думают. «Мы любили твою мать, а ты убил ее своим появлением. И что мы получили взамен? Маленького урода с глупым лицом почти без подбородка, который до 8 лет не смог выучить больше 15 великих букв. Твой брат Питер в шесть лет знал их все. Что мы получили? Зачем ты нам, Томас? Страховка престола?» «Вот кто ты такой, на случай, если Питер упадет со своей хромой лошади и сломает шею!» «Нет уж, мы не хотим этого! И ты нам не нужен! Слышишь? Не нужен!» В том, что Питера заточили в иглу, была отчасти и вина Томаса, но даже после этого его нельзя было назвать по-настоящему плохим. «Я верю в это и думаю, что и вы поверите!»